Истинные обитатели Земли Следы эти должны быть хорошо заметны на полях, засеянных злаками, да и в прочих местах культурного землепользования. Поэтому случаи обнаружения концентрических кругов или иных странных фигур на поверхности почвы с полиганием трав или безонных необходимо фиксировать самым неукоснительным образом — во всех подробностях, включая фотографирование с аэроплана и отчеты передавать мне для дальнейшего анализа. Этот отрывок из письма, датированного августом 1927 года, приводит в своем очерке петербуржец Соломон Наферт, автор письма, известный геолог, с дореволюционных времен, член-корреспондент ряда иностранных академий наук, профессор Михаил Буранчук. Человек, которому предполагалось поручить руководство научным обеспечением одного из крупнейших проектов того времени создание московского метрополитена. Но профессор не только не проникся великой идеей, не испытал благодарности за оказанное доверие, но, напротив, всячески стремился дело это застопорить, а лучше бы и вовсе отменить. «Глубины Земли полны загадок и тайн, и это именно те загадки и тайны, о которых человечеству лучше оставаться в неведении», продолжал он в письме. Озаглавленное «Истинные обитатели Земли» оно было разослано профессором в самые разные инстанции. В партийные органы, в редакции академических журналов, в центральные газеты, в дирекции зоопарков, в обсерватории, в передовые сельхозкоммуны. Получили письмо и частные лица – писатели, физики, зоологи, композиторы, ударники социалистического труда, милиционеры, чабаны. На 20 листах машинописного текста излагалась собственная теория профессора Бурончука о происхождении жизни на Земле и, главное, о ее настоящем положении. «Жизнь, — писал он, — возникла отнюдь не в океанах архейской эры. Нет, родина ее — горячие недра земли. Энергия, бушующая там, развязывает руки природе для самых немыслимых экспериментов. Жизнь родилась в глубинах планеты, и в глубинах же ее и остается. Здесь, на поверхности, лишь прихожая, или, лучше сказать, выселки, отчаянное захолустье, царство теней, а настоящая жизнь кипит там, внизу, кипит и в буквальном, и в переносном смысле. Венцом эволюции, если эволюция вообще имеет место в реальности, а не в воображении господина Дарвина, является не человек, не млекопитающие, даже не белковые существа вообще. Там, в глубинах Земли, В океанах магмы, превосходящих поверхностные океанишки объемами в тысячи раз, а энергией в миллиарды, задолго до возникновения жалких амеб появились иные создания. Роль углерода в структуре молекул созданий нетр играют кремнии и Германии. Температура, при которых царь природы мгновенно бы испелился испарился, для существ магматических океанов, Одновременно и комфортная среда, и источник энергии, необходимый для их существования. Жители поверхности своим бытием прямо или опосредованно обязаны Солнцу, крохи энергии которого достаются нашей планете. Подумать только, температура в самых горячих местах поверхности Земли не достигает и 100 градусов. Даже 50 – редкость, события, отклонение от нормы. Там же, в магматических морях и океанах, к услугам жизни сотни тысячи градусов. Подземные существа обладают силой, которую и представить-то трудно. Десятки, а может и сотни вагонов взрывчатки. Вот мощь, которую может потратить при необходимости магматическое существо глубины. Поначалу академические журналы почтительно возражали профессору. Во-первых, никаких следов магматической жизни нет, а следовательно, нет и материалистической основы для гипотезы. Во-вторых, при высоких температурах, колоссальном давлении и плотности окружающего вещества ничто не может ни зародиться, ни уцелеть. Профессор Буранчук обрушился на оппонентов. Это рассуждение водомерок, которые скользят по поверхности пруда и считают, что только поверхность пригодна для жизни. Действительно, как можно жить под водой, если плотность ее в тысячу раз больше плотности воздуха? Как можно в ней двигаться, если вязкость воды несопоставимо выше вязкости воздуха? А давление? На глубине в версту оно плющет жалкие подводные суденушки, которые человек в невежестве и гордыне посылает вниз. Водомерка же в версту и представить не может. Бегает по поверхности в счастливом неведении, пока пескарь или карась не оборвут ее водомерочью жизнь. Раскройте глаза и посмотрите внимательнее на скальные породы, которые в процессе дыхания Земли за миллиарды лет поднялись с недостижимых глубин на поверхность и застыли вы увидите следы существ. Стоит лишь снять шор из глаз и с разума. Их, этих существ, можно обнаружить и в активном состоянии. Порой они поднимаются к поверхности земли и даже летают по воздуху. Возможно, подобное явление как-то связано с их жизненными циклами. Муравей всю жизнь ползает или сидит под землею, а брачный ритуал происходит в полете. Черепаха годами плавает по океану, но яйца откладывает на суше. Вот и магматические чудовища периодически всплывают и плавают в атмосфере. Разумеется, никаких ходов в земле за собой они не оставляют, как не оставляют ходов, плавающие в воде рыбы. Лишь легкое волнение, круги по воде, рябь — вот что мы способны увидеть. И если магматическое существо — Здесь и далее профессор стал использовать заглавные буквы. «Всплывет посреди пшеничного поля. Весьма вероятно, что стебли пшеницы от сотрясения и действия температуры изменят свой вид. По полю расплывутся круги». Хотя магматические существа и принимают меры предосторожности, разумеется, не из жалости к жителям поверхности, а просто, чтобы не расходовать драгоценную энергию в бедной ею атмосфере. Они используют особые коконы, как мы надеваем шубы, шапки и валенки на морозе. И если кто видел летающие светящиеся объекты, а в полях находил круги повалившейся пшеницы, тот тем самым подтверждает положение моей теории. Но что будет, если магматическое существо пересечет линию подземки? Катастрофа 1903 года в Лондоне была именно следствием подобного события. Беспричинно обрушиваемые дома — другое проявление активности магматических существ. По счастью, все же, повинуясь инстинкту или разуму, городам они предпочитают открытые пространства полей. Судьба профессора была решена. Письма дояркам и милиционерам достигли цели. Переутомление, приведшее к помешательству, решили компетентные органы. Профессора отстранили от работы и спроводили на пенсию, перестав воспринимать всерьез. Не исключено, что Брончук только этого и хотел. Бывают времена, когда дурачком быть много выгоднее, чем умникам. Шахтинское дело, процесс над промпартией, Маовые разоблачения массовых вредителей тому иллюстрации а строительство метрополитена шло очень и очень сложно постоянно срывались сроки росла сметная стоимость работ происходили самые странные аварии но профессор преспокойно жил на пенсию спал по ночам а днями бродил по москве заговаривая с незнакомыми на самые безобидные темы впрочем вскоре в целях экономии А может быть и по иным причинам он переехал из столицы в провинциальный городок Ливны к сестре, где сразу стал местной достопримечательностью, сумасшедшим академиком. Провинция имеет склонность к преувеличению. Тактика быть на виду, но чтобы всерьез не воспринимали, выполнялась блестяще. Затем последовал переезд вместо еще более захолустное в сельцо Костинки Воронежской губернии. Новые письма профессора, правда, писал он их отныне пером и отправлял значительно меньшему количеству адресатов, касались теперь человечества. И оно, по мнению Брончука, вышло из-под земли, как и другие ее обитатели. Колыбелью человечества, а также медведей, львов, летучих мышей и прочих наших братьев и сестер, меньших и больших, были пещеры, чему в Костенках Найдены неопровержимые доказательства. Жизнь в пещерах была совсем непримитивна. Наличие наскальных рисунков говорит о высокой творческой потенции, а кости обломки посуды. Эти пещеры, полагал поранчук предназначались для пикников, вылазок, туристов или, может быть, были местом ссылки, куда из чудесных подземных городов отправляли променившихся. Отсюда и пошла легенда об изгнании из рая. Какими были, а скорее всего есть и по сей день, подземные города древних неизвестно. Те пещеры, которые люди поверхности могут обследовать, лишь мизерная часть и естественных, и искусственных подземных пространств. Очевидно, что большинство из них для человека закрыто. Быть может, подземные люди владеют искусством движения в недрах планеты. Это кажется невероятным, но для некоторых диких племен невероятным кажется и умение плавать в воде, настолько невероятным, что они тут же убивают пловца, считая того одержимым злыми духами. Говорят, в отдаленных монастырях Китая на Тибете есть монахи, достигшие высочайших степеней просветления и способны не только ходить, бегать под землей со скоростью, доступной не каждому наземному бегуну. Профессор порой оставался ночевать в пещерах, готовя на костре немудреную пищу. Спал, укутываясь в медвежью шкуру, купленную по случаю у местного охотника. Школьного учителя Наферта, тоже большого любителя археологии. Именно Наферт поведал профессору о сказках Бажова, в которых подземных жителей Урала непременно сопровождают ящерки и прочие гады. Присмыкающиеся, живущие вместе с людьми под землей, описываются и в скандинавских эпосах, и в корейских, и даже у многих племен Нового Света. Наферт оказался ходячей энциклопедии разнообразных мифов и преданий. С тех пор, во время каникул, их частенько видели вместе. И письма они теперь писали вместе. Один сумасшедший академик, другой — учитель, зарабатывавший больше охотой но не бросавший школу с ее грошовым заработком. Два собога-пара по понятиям местных обывателей. В письмах они призывали произвести в Костенках самые тщательные раскопки, утверждая, что имеющимся там следам человеческой деятельности не менее 50 тысяч лет. Профессор не оставлял надежды отыскать следы магматических существ. Он собирал в карьерах обломки породы диковинной формы, говоря, что, быть может, в них таятся застывшие простейшие магматические существа. Обломки эти он свозил к своей купленной задешевой избенке, намереваясь со временем создать музей. Обследуя идол в каменной степи, он утверждал, что часть из них, если не все, определенно застывшие магматические существа. Профессор построил воздушный шар – Монгольфер оригинальной конструкции для наблюдения над полями с целью выявления следов магматических существ. В корзине был установлен портативный аппарат для постоянного подогрева воздуха, и поэтому полет мог длиться много дольше, чем у обычных мангольфьеров. В пробный полет профессор взял фотокамеру и подзорную трубу. На глазах у крестьян Монгольфьер поднялся в воздух и несколько часов парил в вышине. Но по приземлении профессору было очень строго внушено, что без разрешения летать не может даже сумасшедший, а шар вместе с фотоаппаратом и подзорную трубою конфисковали. Правда, профессор, сбросивший отснятые пластины заранее на особом парашюте в ударопрочном контейнере, сумел позднее найти их, проявить, и, по его словам, совершенно определенно обнаружить следы всплытия магматических существ. Последний раз профессора Бурончука видели вместе с учителем Нафертом. Они оба спустились в пещеру под названием «Белое сияние», одну из недавно открытых в Дивногорье. Когда два дня спустя они не вернулись, на поиски послали отряд спасателей, прибывший специальным поездом из Москвы. Профессора искали с особым рвением, потому что своим крамольным полетом на шаре он привлек к себе пристальное внимание органов, отвечающих за безопасность государства. Поиски велись несколько дней, и профессор и учитель как сквозь землю провалились, что и было зафиксировано в рапорте на имя Товарища Варейкиса, высокопоставленного в лица. Было решено, что несчастные фантазеры заблудились в многочисленных ответвлениях пещеры и умерли с голоду. Очень странная история так и не нашла своего продолжения.